Глава 10. Закономерности изменчивости. А вы уже знаете, что изменчивостью называют способность живых организмов приобретать новые признаки и свойства. Изменчивость отражает взаимосвязь организма с внешней средой. Различают наследственную или генотипическую и ненаследственную или модификационную изменчивость. Наследственная генетипическая изменчивость. К наследственной изменчивости относят такие изменения признаков организма, которые определяются генотипом и сохраняются в ряду поколений. Иногда это крупные, хорошо заметные изменения. Например, короткие ноги у овец, отсутствие оперения у кур, раздвоенные пальцы у кошек, отсутствие пигмента, альбинизм. или полидактилия дополнительный палец у человека. Вследствие внезапных изменений, передающихся по наследству, возникли карликовый сорт душистого горошка, а также растения с махровыми цветками. Чаще же это мелкие, едва заметные отклонения от нормы. Отделяют комбинативную и мутационную наследственную изменчивость Изменчивость может быть обусловлена сочетаниями отдельных генов и хромосом, новая комбинация которых при размножении приводит к изменению определённых признаков и свойств организмов. Речь идёт о комбинативной наследственной изменчивости источнике бесконечно большого наследственного разнообразия, наблюдаемого у представителей любой систематической группы живых организмов. Источниками комбинативной изменчивости являются следующие процессы. 1. Процесс кроссинговера, протекающий в профазе первого деления миоза, при котором происходит обмен участками между гомологичными хромосомами. Возникшие хромосомы, оказавшись в зиготе, способствуют появлению признаков, не характерных для родителей. 2. Продолжение. Явление независимого расхождения гомологичных хромосом в анафазе первого деления миоза. 3. Слияние половых клеток, принадлежащих разным организмам. Все перечисленные явления не способствуют изменению самих генов, а они лишь меняют характер их взаимодействия, что и приводит к появлению огромного количества различных генотипов. Возникшие комбинации генов при передаче по наследству достаточно быстро распадаются и образуются новые. Например, в потомстве выдающихся по тем или иным качествам живых организмов появляются особи, уступающие по этим признакам родителям. Поэтому селекционеры для закрепления необходимых признаков проводят близкородственные скрещивания. при которых возрастает вероятность встречи одинаковых гамет. Мутационная изменчивость основывается на возникновении мутаций. Мутация это внезапное изменение структуры генов, хромосом или числа хромосом в кариотипе. Термин мутация впервые ввёл голландский генетик Д. Фриз в 1901 г. В 1903 годах на основе своих опытов и наблюдений де Фриз разработал так называемую мутационную теорию. Основные положения мутационной теории. Первое. Мутации возникают внезапно и скачкообразно. Второе. Мутации не образуют непрерывных рядов, они являются качественными изменениями. Третье. По своему проявлению мутации могут быть полезными и вредными, доминантными и рецессивными. Четвёртое. Мутации наследственные и передаются из поколения в поколение. Пятое. Сходные мутации могут возникать повторно. Шестое. Мутации случайные и ненаправленные. Мутировать может любой ген, вызывая изменения как незначительных, так и жизненно важных признаков. Амутационная изменчивость свойственна всем организмам, в том числе и вирусам. Классификация мутаций. Первая. По характеру проявления мутации бывают доминантными и рецессивными, а большинство из них рецессивные. и не проявляются у гетерозигот. Это обстоятельство очень важно для существования вида. Мутации оказываются, как правило, вредными, поскольку вносят нарушения в тонко сбалансированную систему биохимических превращений. Обладатели вредных доминантных мутаций, сразу проявляющихся в гомо- и гетерозиготном организме, часто оказываются нежизнеспособными и погибают на ранних стадиях. Онтогенеза. При изменении условий внешней среды некоторые ранее вредные рецессивные мутации, составляющие резерв наследственной изменчивости, могут оказаться полезными, и носители таких мутаций получают преимущество в процессе естественного отбора. А мутации нередко понижают жизнеспособность или плодовитость. Мутации, резко снижающие жизнеспособность частично или полностью останавливающие развитие называют полулетальными, а несовместимые с жизнью летальными. У человека к таким мутациям относится рецессивный ген гемофилии, причём у мужчин он носит полулетальный характер, а гомозиготные женщины оказываются нежизнеспособными. Второе. Мутации разделяют по месту их возникновения. Мутация, возникшая в половых клетках, не влияет на признаки данного организма, а проявляется только в следующем поколении. Это генеративные мутации. Если изменяются гены в соматических клетках, такие мутации проявляются у данного организма и не передаются потомству при половом размножении. Но при бесполом размножении, если организм развивается из клетки или группы клеток, имеющих изменившийся ген, мутации могут передаваться потомству. Такие мутации называют соматическими. Третье. Мутации классифицируют и по уровню их возникновения. Изменения, обусловленные заменой одного или нескольких нуклеотидов в пределах одного гена, называют генными или точковыми мутациями. Они влекут за собой изменения структуры белков и, как следствие, изменения функциональной активности белковой молекулы. А возникают они под действием химических мутагенов, а также ультрафиолетовых лучей. Примером нарушения, вызванного такой мутацией, служит серповидно-клеточная анемия у человека. Изменения структуры хромосом называют хромосомными мутациями. Они могут возникать вследствие утраты части хромосомы. Если в утраченный участок входят жизненно важные гены, то такая мутация может привести организм к гибели. Потеря небольшой части 21-й хромосомы у человека служит причиной развития у детей тяжёлого заболевания острого лейкоза. А в других случаях оторвавшийся участок может присоединиться к негомологичной хромосоме, а в результате возникает новая комбинация генов, изменяющая характер их взаимодействия. К мутациям также относятся изменения karyotypa кратное или некратное гаплоидному числу хромосом. Полиплоидия кратное увеличение набора хромосом. Половые клетки имеют гаплоидный набор, для соматических клеток и зигот характерен диплоидный набор хромосом. У полиплоидных форм происходит увеличение числа хромосом. кратное гаплоидному, что приводит, как правило, к усилению функциональной активности организма. Причины полиплоидии различны. Радиативное излучение, высокая или низкая температура могут привести к нарушению расхождения хромосом к полюсам клетки при митозе или мейозе. Эти же нарушения могут возникнуть и при воздействии химических веществ, таких как хлороформ и Эфир. Явление полиплоидии характерно в основном для растений. Оно широко используется в селекции для получения новых сортов пшеницы, ячменя, картофеля, хлопчатника, льна, клубники и других. Академик Жуковский сказал: "Человечество питается и одевается преимущественно продуктами полиплоидии. А большинство культурных растений полиплоиды У животных полиплоидные формы получают искусственно, а например, у тутового шелкопряда. Анеуплоидия это увеличение или уменьшение числа хромосом некратное гаплоидному набору. Она возникает в том случае, когда не происходит расхождение хроматид отдельных хромосом при митозе или отдельных гомологичных хромосом в мейозе. При этом возникают половые клетки с лишними хромосомами, и в дальнейшем, при слиянии с нормальными гаметами, они образуют зиготу с большим числом хромосом. В таких случаях нарушение генного баланса сопровождается нарушением развития. Известный пример болезнь Дауна у человека, причина которой присутствие в karyotype 3 хромосом 21-й пары. Если же происходит утрата одной хромосомы из пары в диплоидном наборе, то такое явление называют моносомией. У человека примером является синдром Шерешевского-Тернера 45 хромосом. Признаки: низкий рост, незначительная умственная отсталость, у женщин бесплодие, вторичные половые признаки слабо выражены. Итак, мы видим что мутирование может происходить в самых разнообразных направлениях. В 1920 году русский учёный Николай Вавилов определил, что всё многообразие мутаций подчиняется определённой закономерности. Сравнивая сорта культурных растений и близкие к ним дикие виды, он обнаружил много общих наследственных изменений. Эти сравнения позволили Николаю Вавилову сформулировать закон гомологических рядов наследственной изменчивости. Виды и роды, генетически близкие, характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных форм у других видов и родов. На примере семейства злаковых Николай Вавилов показал, что сходные мутации обнаруживаются у целого ряда видов этого семейства. Так, чёрная окраска семян встречается у ржи, пшеницы, ячменя, кукурузы и ряда других, за исключением овса, проса и пырея. Удлёнённая форма зерна у всех изученных видов. У животных также наблюдаются сходные мутации. альбинизм и отсутствие шерсти у млекопитающих, короткопалость у крупного рогатого скота, овец, собак и птиц, некоторые наследственные заболевания и уродства, встречающиеся у человека, отмечены и у некоторых животных. Например, катаракта глаза бывает у мышей, крыс, собак и лошадей. Гемофилия у мыши и кошки, диабет у крысы Врождённая глухота у собаки и морской свинки, то что сходные, наследственно обусловленные нарушения жизнедеятельности встречаются у представителей разных видов одного и того же класса, класса млекопитающих, убедительно подтверждает закон гомологических рядов наследственной изменчивости. Появление сходных мутаций объясняется общностью происхождения генотипов. В процессе возникновения новых видов от одного предка различия между ними устанавливаются только по части генов, обуславливающих успешное существование в конкретных условиях, а многие гены остаются неизменными и при мутировании дают сходные признаки. Таким образом, обнаружение спонтанных или индуцированных мутаций у одного вида даёт основание для поиска сходных мутаций у родственных видов растений или животных. А закон гомологических рядов успешно используется в селекционной работе. Ненаследственная фенотипическая изменчивость это проявление гена Значительное влияние оказывают другие гены. На развитие признака влияют и регуляторные системы организма, в первую очередь, эндокринная. Такие признаки у петухов, как яркое оперение, большой гребень, характер пения и тембр голоса обусловлены действием мужского полового гормона. Введение же петухам женских половых гормонов включает гены, обуславливающие синтез в печени белков входящих в состав желтка иицеклетки. А в норме эти гены работают только у кур. Следовательно, внутренняя среда организма также оказывает сильное влияние на проявление генов. Каждый организм развивается и обитает в определённых внешних условиях. испытывая на себе действие факторов внешней среды. Колебания температуры, освещённости, влажности, количества и качества пищи, а также вступает во взаимоотношения с другими организмами. Все эти факторы могут изменять морфологические и физиологические свойства организмов. Рассмотрим изменчивость признаков, вызванную действием внешних по отношению к организму факторов среды. фенотипическую изменчивость. Например, растения примулы китайской при температуре от 15 до 20 градусов по Цельсию имеют красную окраску цветков. Если же растения поместить в помещение с повышенной влажностью и температурой от 30 до 35 градусов по Цельсию, то цветы станут белыми, а если возвратить это же растение в прежние условия, то цветы опять станут белыми. красными. Из этого опыта можно сделать вывод, что наследственные свойства растений сохраняются, а проявление той или иной окраски лепестков венчика зависит от условий, в которых происходит реализация генотипа. Следовательно, наследуется не готовый признак, а определённая реакция на воздействие окружающей среды. У сиамских кошек преобладает палевая окраска шерсти, бледно-жёлтая, но при этом нос, уши, хвост и лапки окрашены в чёрный цвет. При изменении температуры среды можно добиться тёмной окраски на всех частях тела, а также светлой окраски на тех частях, которые обычно имеют чёрный цвет. У потомства двух таких кошек, а выращенных в нормальных условиях, будет обычное распределение пигмента. А значит, изменения признаков, вызванные действием факторов внешней среды, не наследуются. Отметим ещё одну особенность изменчивости, вызванную факторами внешней среды. А листья растения стрелолиста или водяного лютика имеют разную форму в зависимости от того, находятся ли они в воде или в воздушной среде. У всех стрелолистов в воде будут длинные тонкие листья. а у всех лютиков – изрезанные. Точно так же под действием ультрафиолетовых лучей у всех людей, если они не альбиносы, возникает загар накопления в коже гранул пигмента меланина, хотя и в неодинаковой степени. Таким образом, на действие определенного фактора внешней среды каждый вид организмов реагирует специфически. И реакция оказывается сходной у всех особей данного вида. Изменчивость признака под влиянием условий внешней среды не безпредельна. Диапазон, в пределах которого один и тот же генотип способен давать различные фенотипы, получил название нормы реакции. Величина нормы реакции определена генотипом и зависит от важности того или иного признака в жизнедеятельности организма. Узкая норма реакции свойственна физиологическим признакам организма, величина и строение органов, а также группа крови. Широкая норма реакции присуща качественным и количественным признакам организма, не являющимся жизненно важными. Её ценность кур, количество жира в организме, размер алистьев и урожайность. Широкая норма реакции повышает приспособительные возможности организмов и играет большую роль в сохранении и процветании вида. Это явление имеет большое значение в сельском хозяйстве. Например, знание нормы реакции того или иного сорта пшеницы позволяет планировать получение урожая при создании определённых условий. Таким образом, модификационная или фенотипическая изменчивость характеризуется следующими свойствами: ненаследуемостью, групповым характером изменений, соотношением изменений к действию определённого фактора среды. а также обусловленностью пределов изменчивости генотипом. Это означает, что хотя направленность изменений одинакова, степень изменений у разных организмов различна.